глава 18, я следил боковым зрением за вильгельмом и внутренне посмеивался казалось еще чуть чуть и он взорвется только что у вильгельму пришло сообщение что у павла грега взяли кровь и проверили его днк для поиска врожденных патологий все таки болезнь павла очень странная и лекари пока не могут полностью справиться с ней так вот Волей МИ ДНК-тест показал, что Павел хоть и является членом клана Грейг, но он не сын Вильгельма. Был проведен более подробный анализ, который показал, что он ребенок Серафима Грейга, единокровного брата Вильгельма. Установить это довольно просто. Серафим не раз лечился в госпитале, его образцы ДНК сохранены в базе данных. Единственный подозрительный момент — такое сообщение не могло прийти Вильгельму. Политика церкви не разрешает разглашать личные тайны, пока к ним напрямую не обращаются с такой просьбой члены семьи. Мия отправила письмо Вильгельму от имени госпиталя. Но ниже была приписка, что письмо написал сочувствующий работник, и он просит не искать отправителя. «Вильгельм ведь любит растить чужих детей». «Весь отряд Сигма — сироты?» «Да, Вильгельм очень любит растить чужих детей». Вильгельм положил на стол погнутую вилку и успокоился. «Опасный противник, сдержанный и умеющий выжидать». Он взглянул на Екатерину и кивнул ей, давая понять, что все хорошо. Затем перевел взгляд на Серафима. Никак больше он не показал эмоций. первая вспышка прошла. Барон положил приборы на тарелку, заканчивая трапезу. После него то же самое сделали все остальные. Осмотрев семью, барон миролюбиво сказал. «Я надеюсь, никто из вас не опозорит наш клан на завтрашнем благотворительном вечере. Все должно пройти идеально». Он не угрожал. Но каждый понимал, если барон разозлится, жизнь виновника будет навсегда разрушена. Затем он перевел взгляд на меня. Его лицо разгладилось, губы сложились в улыбку. «Артур, сынок, я не могу оставить твои поступки без награды». Барон дважды хлопнул в ладоши, в зал вошел слуга. На вытянутых руках он держал поднос, на котором лежал конверт. Барон поднялся со стула и объявил. «Для начала. Клан Грейк оплатит Артуру обучение в академиуме. В этом же году поступает Виктория. Леонид, Федор, Алина. Присмотрите за братом и сестрой». Раздались жидкие хлопки. На меня завистью смотрели старший брат и сестра Светы. Оба не попали в академиум. Также меня жег взглядом Роман Грей. Мой одногодка, сын Серафима и младший брат Алины. Видимо, ему тоже не досталось места в местной школе магии. Барон взял с подноса конверт и протянул мне. «Это твой билет в академию, сын». «Спасибо». Я обеими руками принял конверт. «Это еще не все». Барон снова хлопнул два раза. Вошел еще один слуга. Он нес в руках меч в ножнах. В академию не редки дуэли. Тебе нужен магический меч, объявил барон. Он забрал клинок у слуги и передал его мне. Спасибо, отец. У меня положнили глаза от переизбытка чувств. Ва! Мя восхитилась моей игрой. У меня тоже есть для тебя подарок, племянник. вдруг сказал Вильгельм. Брат, разрешишь? «Конечно!» — довольно кивнул барон. Вильгельм встал и вышел из зала. Вернулся через секунд десять с футляром в руках. Я принял подарок и с любопытством открыл его. Внутри лежал серебристый револьвер и коробка с патронами. «Магический револьвер!» — пояснил Вильгельм. «Он пригодится тебе в академиуме!» «Спасибо, дядя!» Я приложил руку к груди и благодарно склонил голову. В меня вливался поток эмоций от завистливых родственников. Никто не остался равнодушен к подаркам, которые я получил. Жаль, что сейчас для развития мне мало эмоций семейки. Но даже так ядро уже перешагнуло середину пятой ступени. С мира по нитке, как говорится. Сын, надеюсь, ты останешься таким же преданным клану, заявил барон и первым вышел из зала. За ним пошел Леонид, украдкой кратко кинул на меня злой взгляд. Следом должен был пойти Иван, но его не было, поэтому поднялся Федор. По этикету вставать из-за стола следовало в строгой очередности. Сперва сыновья барона, затем его жены и дочери, а дальше уже все остальные, в зависимости от статуса и старшинства. Вильгельму и Серафиму каждый раз приходилось ждать. Их очередь наступала только после младшей дочери барона. Я поднялся после Федора третьим, поймал на себе недовольный взгляд дарии Задерживаться в Белом доме я не стал, прямо направился домой. «Есть новости», – сказала Мия. Она сидела на моей голове и виляла перед глазами хвостом. «Какие?» – тихо спросил я. В сети начали распространяться новости про оборона Ростислава Головтеева. Клан Булгаковых обвинил его в убийстве Десяти Могини и представил доказательства на собрании Совета Десяти. «Барон Головтеев задержан и будет казнен». «Его клан распущен, а земли и имущества будут распроданы на столичном аукционе». «Как быстро!» – удивился я. Болгаковы не мелочились, сразу Совет Десяти задействовали. «Да, они явно хотели как можно громче заявить о своих действиях», – Мия хихикнула. Я кивнул. «Совет Десяти – главный орган управления в стране». В нем собраны представители десяти самых могущественных кланов. Обычно Совет Десяти не решает такие мелкие вопросы, как наказание барона. Но булгаковы, видимо, использовали свое влияние. Дома я первым делом зашел к маме. Обещал ведь рассказать, как пройдет семейный обед. Она меня выслушала про сообщение, которое пришло Вильгельму, я не стал упоминать. «Дай посмотрю, что тебе подарили», — попросила мама. Я протянул ей футляр с револьвером и меч. Сперва мама внимательно изучила меч. Прямой обоюдоострый, покрытый символами. Она влила в него манну, и клинок слабо засветился. «Хороший меч», — одобрила мама. «Твой отец не стал жадничать. Понимает, что в академиуме по тебе будут судить весь клан». Револьвер тоже оказался весьма неплохим. «Но тебе надо тренироваться», — мама нахмурилась. «Ты никогда не был умелым в фехтовании. Стрелял неплохо, но в детстве». «Не беспокойся, я быстро стану мастером», — хвастливо сказал я. «Не сомневаюсь», — мама улыбнулась. «Как там Лариса?» «Спит на диване, как еще. Пока она мне нужна тут». Мы с мамой еще немного поболтали, и я пошел к себе. Закрыл дверь в комнату и спросил. «Вера уже собирает деньги?» «Она в процессе. Ведет переговоры о продаже своей квартиры, написала отцу, просит занять», — довольно ответила Мия. «К завтрашнему вечеру должна успеть». Я кивнул и задал следующий вопрос. «В городе есть лаборатории, которые могут провести ДНК-тест?» Да, одна, привязана к городской больнице, подтвердила Мия. Сможешь отследить, если вдруг Вильгельм захочет удостовериться в ДНК-тесте госпиталя. И в целом за почтой Вильгельма поглядывать. Да, буду следить, краешка муха. Мия двинула левым ухом. Спасибо, ты лучшая. Как дела у Лимона? Он смог оживить человека. Этой ночью да! кивнула Мия, и даже в обморок не упал. «Хорошо». Я вынул монетку, закрутил ее между костяшками. Святослав Булгаков два года назад стал зомби. Его ядро за это время деградировало, вряд ли оно выше пятой ступени. А Лимон ведь подмастерье по местному рангу, да? «Да, у него ядро четвертой ступени». Раскачать ядро до четвертой ступени довольно просто. Сложности возникают, начиная с пятой. «Приготовлю лимонный эликсир развития ядра», — решил я. «И циферку отправлю. Поднимем его ядро до пятой ступени, чтобы точно смог исцелить Святослава». «Болгаковы выполнили обещание», — заметила Мия. «Пора выполнить нашу часть сделки». Да, этим сейчас и займемся. Я взял со стола ноутбук. Ники, милая, мне нужна твоя помощь. Деревня кукушка. Поместье главы. Лимон крепко обнимал плачущую сестру и поглаживал ее по спине. Все хорошо, шептал он. Этот урод умер. Он никогда не сможет навредить тебе. Все хорошо. Сестра шмыгнула носом и отстранилась от брата. «До свадьбы оставалось два с половиной месяца», — прошептала она. «А если бы...» — «Не думай об этом», — строго сказал Лимон. «Даш, все хорошо. Эти две курицы ушли, значит, дед пока не собирается тебя выдавать замуж». «Это дело времени», — печально сказала сестра. «Ты ведь знаешь». «Я не позволю», — Лимон злобно усмехнулся. «Поверь, Даш, я не позволю этому старому ублюдку продать тебя!» «Не говори так», — прошептала Даша, пугливо оглядываясь. «А если нас услышат и доложат ему?» «Поверь мне», — Лимон твердо посмотрел в глаза сестре. «Вот увидишь». Даша печально улыбнулась и погладила брата по его колючим волосам. Лимон был хулиганом из -за дира, и задирой, сверстники боялись его. Но что он сделает против главы клана? Барон Веридо-Даревский легко уничтожит такого малька, как ее брат. «Я пойду к себе», — Лимон поднялся. Вид у него был очень решительный. «Мне надо отдать долг». «Хорошо», — рассеянно кивнула Даша. Она посмотрела на экран своего смартфона и перечитала новость про предстоящую казнь барона Ростислава Головтеева. «Клан Булгаковых», — прошептала она. «Спасибо». Столица. Клановый квартал Булгаковых. Особняк князя. Елизавета весь день не находила себе места. Уже два часа, как новость о казни барона Ростислава Головтеева, разошлись по сети, газетам и телевидению. Но хранители знаний молчали. Елизавета очень боялась. А вдруг это все ложь? Мать Елизаветы Людмила нервничала еще сильнее. Только князь Роман, сидящий у кресла, выглядел спокойно. Лишь нервное постукивание пальцем по подлокотнику выдавало его состояние тренькнул ноутбук Елизаветы. «Письмо!» — воскликнула она. Роман подорвался и первым оказался у ноутбука. Второе спела Людмила. Елизавете пришлось заглядывать из-за спин родителей, хотя изначально она стояла ближе всех к девайсу. «Это оно!» — дрожащим голосом сказала Людмила. «Хранители знаний!» Роман открыл письмо, и все трое замерли, внимательно читая. «Елизавета, ты выполнила свою часть сделки. Пора нам ответить тем же». «Князь и Людмила, так как вы читаете это письмо, мы будем вести беседу и с вами». Супруги на этом месте прервали чтение и удивленно переглянулись. Чтобы мы смогли спокойно исцелить вашего сына, вам придется проявить уважение к Хранителю Воскрешения. Процесс будет абсолютно анонимным. Надеюсь, вы не станете проверять, что произойдет, если вы посягнете на нашу анонимность». Людмила и Роман снова переглянулись, на этот раз опасливо. «Никаких рискованных шагов, ты понял меня», приказным тоном заявила Людмила. Ничего не должно угрожать исцелению нашего сына. Да знаю. Супруги продолжили чтение. Ниже приведены координаты. Там вы найдете заброшенный дом, где произойдет исцеление. Можете привести его в порядок. Хранителю воскрешения будет приятно. Через три дня мы вам пришлем письмо с дальнейшими инструкциями. С уважением, хранители знаний. «Это не обман», — Елизавета шмыгнула носом. «Обманщики бы не стали посылать такое письмо. Это и правда не обман». «Да, я тоже так думаю», — сосредоточенно кивнул Роман, доставая смартфон. «У нас есть три дня, чтобы превратить заброшенный дом во что-то приличное. Придется задействовать сразу несколько строительных бригад». Клановый квартал клана Грейк. Вилла Артура и Анны Грейк. Я был доволен. Мы с СМИ выбрали заброшенное здание на окраине небольшого городка, где бушует преступность и очень острая проблема бедности и сирот. Пусть Булгаковы отремонтируют его. За эти три дня они город от бандитов почистят, чтобы хранителю воскрешения уютнее было. А потом, после окончания сделки, попрошу от лица хранителей сделать это здание детским домом. Булгаковы не откажут, тем более после исцеления Святослава. Интересно, что бы подумал князь Роман, архимаг, один из сильнейших магов страны, если бы узнал личность Хранителя Воскрешения. Я вспомнил упрямое лицо Лимона и усмехнулся. «Мия, — обратился я к кошечке. — Сможешь найти способ, как, не оставляя следов, доставить Лимону посылку?» Она ненадолго задумалась. «Мало энергии у меня». Неохотно ответила Мия. «Но я смогу. Там Серафим уже семь контейнеров собрал. Думаю, он раньше срока закончит с ними». «Отлично. Спасибо тебе». У Мии осталось всего семь процентов энергии. Но ничего, скоро она полакомится подарком Серафима. Недолго осталось. Я занялся делами. У меня много планов и нужно к ним готовиться. Сперва создал зелье развития ядра для Лимона, используя кристалл-зомби мага пятой ступени. Это поможет Лимону поднять свое ядро до пятой ступени. Затем собрал для него посылку. Добавил 150 рублей. Скоро ему придется уезжать из своей деревни. Деньги пригодятся. Через пять минут будет курьер из фирмы Курьер-24. Надо выйти из кланового квартала и отдать ему посылку доложила Мия. «Доставка к лимону прибудет завтра. Следов не останется, я сотру все данные». «Хорошо», — я набрал сообщение Марьяне. «Самому лучше не показываться с посылкой в руках. Не нравится мне внимание Алисы». Через пару минут Марьяна постучалась и вошла. «Надо посылку отнести к курьеру из фирмы «Курьер-24», — сказал я. Он будет ждать за шлагбаумом. Вот тебе за работу. Я положил на коробку пятерку. Хорошо. Марьяна с готовностью кивнула. Она взяла коробку и ушла. Я сел за рабочий стол, положил перед собой чистые листы и начал рисовать схему будущего артефакта. «Что ты делаешь?» спросила любопытная кошечка. «Проектирую артефакт», — задумчиво сказал я. Это колечко? Да. А что оно будет делать? Потом увидишь. А что за числа и круги? Это формула артефакта. Помолчи, пожалуйста, ты отвлекаешь. Ну и ладно, не буду с тобой больше разговаривать. Я горько вздохнул. Ладно, я шучу. Мия спрыгнула со стола. Пойду посплю. Скучно смотреть на тебя в работе. Ага. Я с головой ушел в проектирование артефакта. Мне нужно особенное кольцо, которое поможет в плане падения баронессы. Закончив, я откинулся на спинку стула и взял монетку, закрутил ее, размышляя. Мя прыгнула на стол, но не стала мешать. «Как там Сара?» — спросил я. Ее ядро достигло третьей ступени. Свою миссию она продолжает. Пусть сегодня заканчивает. Ладно. Как только закончит, пусть Ники предупредит нас. Я подниму Саре циферку с девятки до восьмерки. И немного энергии дам. Ей надо поскорее повысить ядро до четвертой ступени. Хорошо. Покладисто кивнула Мия. Что будешь делать? Я взглянул в окно, приближался вечер. Схожу в тир, постреляю. В моем мире не было револьверов, надо освоиться. «О, отлично!» — обрадовалась Мия. «Пойдем тусить!» Я переоделся в спортивную одежду, в карманы положил коробку с патронами, взял в руки револьвер и вышел на улицу. Приятный ветерок помог немного расслабиться. После разработки схемы нового артефакта голова кипела. На улице было оживленно, несмотря на позднее время. Коммунальные службы спешно приводили улицы в порядок перед завтрашним благотворительным вечером. Тюрн находился недалеко от дома, поэтому я добрался быстро. Он был разделен на две части. Одна для магов, а вторая для обычных людей. В зале для магов кто-то был. Я слышал выстрелы, когда подходил к двери. Внутри я обнаружил Алину. Она стояла в специальных очках и держала двумя руками револьвер. Ярко-зеленые волосы она собрала в конский хвост. Бах! Громкий выстрел ударил по ушам, звякнула металлическая мишень. Алина опустила револьвер и повернулась ко мне. Артур. Она улыбнулась. «Пришел опробовать свой подарок?» «Да». Я встал на стрелковой линии и поднял револьвер. Память Артура подсказала, что надо делать. «Ты раньше неплохо стрелял», — с интересом сказала Алина. «Но уже столько времени прошло. Сейчас и проверим» я влил в револьвер ману в пустой ком барабана сформировалась энергетическая пуля прицелился в ближайшую мишень которая стояла всего в двадцати метрах нажал на спусковой крючок Грохнуло, рукоять ударила по ладони из ствола вылетела синяя искорка и исчезла в метре справа от мишени у протянула алина совсем слабо сейчас сейчас Я азартно прицелился и снова выстрелил. На этот раз энергетическая пуля попала по мишени, но в самый край. Останавливаться я не собирался. Третий выстрел, четвертый, пятый. Последний попал в самое яблочко. Я выстрелил еще пару раз и все туда же, в центр. Выбрал мишень подальше, в 30 метрах. Выстрел. Почти в яблочко. Новая мишень, на этот раз в пятидесяти метрах. И снова немного промазал, но очень близко к центру. Думаю, я вернул форму. Довольно посмотрел на ошеломленную Алину. Сейчас попробую артефактный патрон. Я достал из кармана кобуру с патронами. Всего их там было шесть штук. «Не жалко тратить?» — спросила Алина. «Они стоят дорого, сам знаешь». «Не жалко. Надо понять, на что я способен». Я вложил патрон в комору и защелкнул барабан. Снова прицелился. Выстрел. Сильно грохнуло. Мишень в тридцати метрах снесло со стойки. Попал не в яблочко, но близко. Тратить второй патрон не стал. Был уверен, что теперь смогу успешно выстрелить. «Это несправедливо», — проворчала Алина тебя талант одно радует в остальном ты слабак я хмыкнул и внимательнее посмотрел на алину почему грустишь дядя запретил мне приходить на завтрашний благотворительный вечер вздохнула она из за того что я видео с твоим исцелением в колыбели выложила это несправедливо именно мое видео привлекло столько внимания к тебе так хочется пойти С сочувствием спросил я. «Мне скоро семнадцать, Артур», — погрустнела Алина. «Мне нужно поскорее выходить замуж и свалить из этой дыры, иначе отец скоро сам этим займется, а я не хочу становиться женой непонятно кого. Завтрашний вечер — отличный шанс найти достойного партнера». Я задумался, может, помочь ей. «Но я ведь не знаю, можно ли это делать. Мой свод правил требует проверить Алину». «Скажи, какие самые злые поступки ты совершила в жизни?» — спросил я. «Злые поступки?» — удивилась Алина. «Зачем тебе?» «Хочу знать». Алина некоторое время странно смотрела на меня, затем задумалась. В школе я затравила сучку, которая парня у меня увела. Но ты помнишь ее, Ленка Карамзина. Она в другую школу перевелась. Я много дралась и издевалась над слабыми, чтобы повысить свой авторитет. Я злая, Артур. И ты был такой же, если не хуже. Если честно, я всегда думала, что человек не может измениться. Но... Твой случай доказывает обратное. Я пережил многое. Пожал плечами. Алина еще молода и не сможет солгать так, чтобы я этого не понял по ее мимике, голосу, жестам. Она говорит правду. И вроде бы ничего особенно страшного Алина не сделала. Не убивала, не торговала людьми. Аленку ты отпустила, когда она перевелась? — уточнил я. Вдруг эта девушка покончила с собой, тогда Алина ничем не лучше остальной семейки. «Да...» Я забыла о ней. Пожала плечами она. Слышала, что она в другой город недавно переехала. Ну и правильно, тут для девушек небезопасно. «Я могу помочь тебе с билетом на вечер», — предложил ей. «Попрошу отца?» «Не стоит», — покачала головой Алина. «Пусть дядя так меня накажет, он ведь не отступит. Если разрешит пойти на вечер, то позже обязательно еще сильнее отомстит. И ты ему должен останешься». Я не стал спорить. «Так и знала, что ты не дурачок, каким прикидываешься», — усмехнулась Алина. «Ладно, я пошла». Она похлопала меня по плечу и вышла из тира. Я еще немного пострелял и тоже пошел домой. У двери меня встретил слуга, который тихо сказал. «Господин, у вас гости». Я поморщился. «И кого в такое позднее время принесло?»